Глава 8. Алена. 30 мая 2119 года. 1043. Магистрат. Зал заседаний. Вызвали меня. Песочить будут. Сижу, руки дрожат, сердце отбивает чечетку. Так. Если осушат, поеду на Тыче. Там есть городок на юге. Очень красивое место. Работу найти не проблема. Я без магии могу быть педиатром, терапевтом, даже хирургом. Но без магии... Как я буду жить без моего потока? Без силы моей? Слезы наворачиваются на глаза. Нет, не плакать. Надо держаться достойно. Надо держаться до последнего. Мне в интернатовской жизни еще и не то грозило. А я выстояла и выжила, и академию закончила. Все, что не спросят, скажу правду. Моей вины тут нет. Ну или почти нет. Это все Зайцев, гад. Сидит сейчас где-нибудь в своем кабинете и кофеек попивает. И до меня ему дела нет. Экспериментатор хренов. «Чего он добивался? Разве все эти эксперименты дали хоть какой-то полезный результат? Ни хрена! Ерунда какая-то! А мне отдувайся за все одной!» Опять слезы накатывают. Это мне жалко себя, любимую. Даже не заметила, как зал загудел, когда на кафедру поднялся заместитель премьер-министра, высший маг-мэр Магроса. Я невольно вжимаюсь в кресло. «Сейчас начнется». Руки дрожат уже с амплитудой маятника. Страх. Вот самый главный враг мага, да и любого другого земного существа. Страх заставляет делать необдуманные и спонтанные поступки. «Так, Алешка, держись, смерть тебе не грозит!» Успокаиваю я себя. «Только сейчас не убей кого-нибудь со страху!» Заседание все еще не начинается. Оглядываю зал. Вроде все собрались уже. Готовы меня покарать. «Чего ждут-то?» Проходит еще минут десять, и к микрофону подходит распорядитель. «Уважаемые господа маги! В связи с тем, что в зале будут присутствовать представители техроса, просим всех быть предельно осторожными!» Соблюдайте безопасную дистанцию при общении с техномагами. Благодарю за понимание. Тут же на сцене возникает перемещение. То есть все представители магистрата и управленческие шишки Магроса переходят и рассаживаются на одной стороне от кафедры. Через несколько минут боковая дверь распахивается, и на сцену строевым шагом выходят представители Техроса. Все в военной форме МТСБ. Я вглядываюсь в каждого. Зайцев среди них нет. Ну, конечно. Струсил. Поджал хвосты в кусты. Зайцы они такие. А эти вояки сейчас мне еще и техномагические статьи свои впаяют. Мля, что я там по их законам нарушила? ой ой К микрофону подходит пожилой статный технарь. Главный, наверное. Уважаемые дамы и господа. Голос его звучит чинно, но спокойно, и весь его вид вызывает у присутствующих трепет и уважение. Благодарю, что дождались нашу группу. Я командор главного штаба Мировой техномагической службы безопасности. Генерал Харес Даниил Раймондович. «Приветствую вас, высокое собрание Магроса!» Зал гудит несколько минут, а техномаг, дождавшись тишины, продолжает. «Причина, по которой все мы здесь собрались, это нарушение закона государства о взаимоотношениях между представителями техномагии и природной магии. Обстоятельство дела, которое вынесено на сегодняшнее обсуждение, вынуждает меня вмешаться в процесс и остановить его по причине, касающейся безопасности нашего государства». Зал гудит снова, и все в недоумении то и дело оглядываются в мою сторону. Бросают любопытные взгляды на застывшую в позе удивленного суриката, побледневшую меня. Народ шепчется, пожимает плечами, но вопросы выступающему задавать никто не решается. Генерал Техномак спокойно ждет, когда закончится галдеж. Я жду, когда мне уже можно будет сбежать отсюда. Хрен с ним, с дипломом! Экзамен не засчитали, но о пересдаче я даже заикаться боюсь. Просто пусть уж меня отправят с миром из этой академии! Дождавшись таки более-менее спокойной обстановки в зале, Техномаг продолжает. Понимаю ваше недоумение, но вы верите, это необходимо. Чтобы немного приоткрыть завесу неизвестности, могу лишь добавить, что фигурант по делу не может быть обвинен в нарушении закона государства, так как выполнял специальное поручение командование МТСБ и охраняется поправкой к статье закона номер 402. Все претензии, иски, жалобы по этому делу прошу направлять лично мне в штаб МТСБ. Благодарю за внимание. Зал гудит уже громче, а я сижу и думаю, что конкретно интересно мне знать я выполняла по заданию командования МТСБ. Тем временем командор технологически отдает распоряжение своим подчиненным. Те скрываются в темном ответвлении справа от зала, а один из них по лестнице поднимается в мою сторону. «Госпожа Вулкова», — обращается он ко мне, — «будьте так любезны спуститься в переговорную комнату». — С вами хочет побеседовать командор. Пожалуйста, следуйте за мной. И соблюдайте дистанцию, пожалуйста. Вдруг ваш поток может взаимодействовать только с потоком майора Зайцева. Я смотрю на него несколько секунд, а потом до меня доходит. Я уже видела его в моем видении про горящий Рим. И как Зайцев его называл? — Удав. Точно. — Вы удав? — удивленно спрашиваю я, поднимаясь с кресла. — Да, — весело отвечает он. — Это вас Зайцев спасал из Рима. Точно. Мы спускаемся к боковому выходу и, не торопясь, идем рядом по широкому коридору. Кстати, я вам очень благодарен, госпожа Волкова. Вы мне жизнь спасли. Не стоит. Я сама не знаю, как это получилось. Но хорошо, что получилось. Алексей очень переживал, что вам тут влетит. Просил передать, чтобы вы держали хвост трубой. Все будет хорошо. А ему не летело? С надеждой спрашиваю я и тут же злорадуюсь, потому что слышу ответ. Влетела, конечно. Еще как, смеется он. Ну вот мы и пришли. Командор ждет вас. Не бойтесь, он добрый. Я с сомнением качаю головой, мол, знаю я вас добрых таких. Вздыхаю тяжко, понимаю, что сбежать не удастся, и открываю дверь в переговорную. За столом сидят командор и мэр Магроса, а у стен в шеренгу выстроилась техномагическая свита генерала. Обреченно прохожу на середину комнаты. Давайте уже, ругайте меня, я готова. Хорошо, хоть не при полном зале народа, а так, в интимной, можно сказать, обстановке. «Здравствуйте, студентка Волкова Алена Михайловна!» С улыбкой обращается ко мне генерал. И вот что-то в этой улыбке мне кажется подозрительно знакомо. И взгляд этих выразительных синих глаз... «Здравствуйте!» — робко отвечаю я, поглядываю то на мэра, то на командора. Тот делает знак стоящему рядом с ним подчиненному и принимает от него тонкую красную папку. Встает, открывает ее. «Так, давайте посмотрим, что тут у нас». Загадочно начинает он, перелистывая страничку. «А, вот. Студентке Волковой А.М. от лица командования МТСБ объявляется благодарность за спасение жизни капитана спецслужб Удовиченко К.И. Он поднимает взгляд на меня и ждет. Ответ, что ли, ждет? А, я случайно не знаю, как это вышло, но...» «Спасибо. Хорошо, что он жив». Улыбка на лице командора становится шире. «Студентка Волкова, вы должны сказать «служу государству!» качает головой мэр, пряча свою улыбку в кулак. «Извините, я просто думала, что меня накажут, выгонят из академии, осушат, так что не готова была. Ну, да. Служу государству, конечно, почему бы и нет?» Теперь уже не только командор улыбается, но его свита тоже. «Вот же дуреха, цирк устроила!» упрекаю я себя. «Ну, хорошо». Тогда я читаю дальше». Опустив взгляд в папочку, продолжает генерал. «А также, за успешно выполненный эксперимент в рамках программы слияния гражданка Волкова А.М. удостаивается премии в размере трех тысяч рублей государства Белария. Поздравляю! И от лица командования МТСБ благодарю за смелость и находчивость». Командора закрывает папку, а его помощник кладет передо мной на стол пухлый конверт. «Я не... Это какая-то ошибка, господин командор, я ничего такого не делала». Отступаю на шаг назад. «Стоп, студентка Волкова!» Командует он. «Не надо паники. Ваш экзамен — это и был эксперимент. И вам он удался». «Вот зараза!» Бормочу я тихо, но, кажется, меня все слышат, потому что все улыбаются еще шире. «Причем ваш экзамен в Академии засчитан, и вы можете получить диплом». «Так, ущипните меня кто-нибудь, а лучше укусите, а то что-то кажется мне, что я сплю, причем основательно, как под общей анестезией». «Поздравляю, Алена Михайловна!» Мэр встаёт и протягивает мне руку. «Не бойтесь, жмите, я маг!» Я делаю шаг к нему и жму. Если что, он сам просил. «Ну вот, хорошо. А теперь, господин мэр, офицеры, пожалуйста, покиньте комнату. У нас с гражданкой Волковой будет конфиденциальный разговор». Все подчиняются, а я вынуждена остаться. Может, морок накинуть и сбежать? «Ага, поймают и вернут». Я. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Студентка Волкова и майор Зайцев. Говорит генерал, когда в комнате остаемся мы одни. Я нервно сглатываю. «Что вы думаете о случившемся?» Задает он вопрос, садится и жестом показывает мне на стул напротив. «Я ничего такого не хотела! Все получилось всем... случайно!» Робко отвечаю я, присаживаясь на указанное мне место. «Нет-нет, не надо оправдываться, наоборот. Мне нужны ваши выводы по всем событиям, а также предположения и всяческие версии, пусть даже абсурдные и противоречащие всем научным исследованиям». «Я готов выслушать все, что придет вам в голову». «Давайте», — командует генерал. «Ну, вывод... Наверное, что М и Т могут контактировать все-таки при некоторых условиях, а полярность их потоков, возможно, не аксиома, как предполагалось раньше. Или...» «Ну-ну, давайте, версии!» — подбадривает меня собеседник. Или минусы плюс в некоторых случаях. Образует нечто вроде электрической цепи, которая отличается от общепринятой нормы. Я задумываюсь. Даже, может быть, образуется новый поток, неизвестный, который эм, может быть использован для активации предметов магии, как АТ, так и АТМ, без негативных последствий для обоих сторон. Вы сказали при некоторых условиях. Каких, например? Биологическая совместимость. Тел. Я замолкаю, вспоминая, как целовал меня Зайцев и как живенько мое тело реагировало на его ласки. «Ну, не говорить же об этом командору, технарю!» Он несколько минут пристально смотрит на меня. Я смущаюсь. «А что мне делать?» «Скажите, Алена Михайловна, вы когда первый раз увидели майора Зайцева, вы что подумали или почувствовали?» Странно, но его прямой вопрос как-то отрезвил сразу. Я пытаюсь собраться с мыслями и ответить. «Я не знаю, ну... подумала...» Вспоминаю этот вечер в баре и не нахожу слов, чтобы озвучить мои мысли. «Давайте, давайте, не надо стесняться, мне нужна только правда, даже если она будет выражена нецензурными словами. Не бойтесь, обещаю, вам за это ничего не будет. Ну?» Он вопросительно смотрит на меня, ждет ответ, хочет правду, даже матом разрешает. «Чудеса!» «Обещаете?» – недоверчиво щурится я. «Клянусь!» – уверяет он. «Ладно, получите правду, если так хотите. А что?» «Мне терять уже нечего. Не заберут же они назад премию благодарность? Или заберут? Ну и пусть. Зато я выскажу уже все, что накопилось про этого Зайцева». Первый раз, когда я его увидела, подумала, красивый мужик, знатно видать, уверенный в себе мерзавец, который считает, что весь мир крутится вокруг него, неотразимый и сексуальный, чем и пользуется, а также не гнушается использовать и унижать других при случае. «Вас послушать, так майор Зайцев прям чудовище какое-то!» смеется командор. А я все присматриваюсь к нему. Ну вот точно он мне кого-то напоминает. И это его улыбочка и глаза. Пожимаю плечами. Но вы же хотели правду. То есть за всю эту чудовищность Зайцева вы решили его поцеловать, предполагает генерал, а я все думаю, что ему известно вообще. Какие подробности обо мне рассказывает Зайцев в техросе? Нет, конечно, хмыкаю я. С девчонками поспорили. Доказывала, что я смелая. И вот поцеловала майора вашего. Я же не знала, что он технарь. А на самом деле? А на самом деле? Мне его хочется стукнуть. Взрываюсь я, не выдержав. Ну что он ко мне пристал? Что за допрос какой-то дурацкий? Вам предоставить такую возможность? Весело спрашивает командор. В смысле? Не понимаю я. Поедем сейчас в МТСБ, дадим вам биту потяжелее, ну и шандарахните по Зайцеву от души. Вы издеваетесь, наверное. Щурюсь я в улыбки. улыбке. Нет, я абсолютно серьезно. Ага, так вы мне не дадите отдубасить вашего майора. Подхохатываю я, сама думаю, с удовольствием бы припечатала чем-нибудь по наглой физиономии Зайцева. Только бита это уже чересчур. Вот веником бы это да, но вслух лишь ворчу сердито. У него и так в мозгу только две извилины рабочие. А грея я его по башке, так и те выпрямятся. Понятно все с вами, подхохатывает в ответ генерал, рассматривая меня. «Интересный случай, ничего не скажешь». Сидит, барабанит пальцами по столу. Молчит. Чего молчит? Нервирует меня. А когда я нервная, я наглеть начинаю. «Послушайте, вы уже или говорите, что вы действительно хотите, или я уже пойду себе». «Эксперименты! Мне нужны эксперименты с вами и с майором Зайцевым. Насколько мне известно, вы весьма любознательная особа, так что я вас включил в состав экспериментальной группы проекта «Слияние». Согласны?» «Нет, конечно!» – упрямствую я. «Как нет? Вы же сами устроили эту Катавасию с вашей книгой магии, переместили Зайцева прямо в вашу академию, рисковали его жизнью, а теперь нет!» «Понимаете, я по глупости предложила, мол, давай попробуем. С твоим артефактом получилось, может, с моей книгой получится. Я ж не подумав, а он бах и руку на книгу. А я чё? Я думаю, а вдруг прокатит? И свою сверху. Ну и...» С видом глупой овцы объясняю я. Ну и все получилось. Это случайно. Честное слово, я больше не буду так, обещаю. Невинно хлопаю ресницами. Вижу, мужчина начинает злиться. Улыбка пропала, и черты лица заострились. Мамочки, да отпустите меня уже, я боюсь. Шмыгая носом, как-то совершенно неосознанно. Вижу, смягчился он, Подействовало шмыганье. Может, разреветься, и он совсем меня отпустит? То есть вы отказываетесь, уточняет он. «Отказываюсь», — подтверждаю я. «Ну что ж, не смею вас задерживать», — не скрывая разочарования, вздыхает он. «Конечно-конечно, ни на минуту не задержусь», — обещаю я, вскакиваю и быстро направляюсь к двери. «Что?» — слышу сзади его грозный голос. «До свидания, я самовежливость и почтительность». С ловкостью иллюзиониста исчезаю из переговорной комнаты, пока по глупости еще чего не сболтнуло лишнего. Почти бегом преодолеваю бесконечные коридоры и аркадные мосты между магистратом и академией, абсолютно не обращая внимания на прохожих, провожающих меня вопросительными взглядами. «Я тут у них теперь что-то типа телезвезды? Меня уже знают на улице? Ах, да, меня же сегодня должны были казнить! О, какая известность!» Но подумать о репутации не остается времени. Сейчас у меня другая задача. Сейчас мне нужно в мою тихую комнатушку в общаге. Мне нужно к компьютеру, где меня уже ждет информация о хранителях, которую я не дослушала до конца. А там много всего интересного оказывается. Если я одна из них, то должна знать все свои возможности, должна научиться ими пользоваться. И тогда никакие технорис соблазнители никакой магистрат и никакой генерал МТСБ не заставят меня участвовать в их сомнительных проектах. Час спустя. Проникновение в сознание, подчинение сознания, ментальная связь. Монотонно читает голос в моих наушниках. Я останавливаю запись. Надо обдумать услышанное. Первое. Я могу настраивать свой поток на одну из этих ветвей. Второе. Если у меня уже сработала ментальная связь, могу ли я отключить ее и настроиться, например, на проникновение в сознание? Да, командор, вы были правы. Надо экспериментировать. Ну блин, не у вас же в техросе. А где? Как? Говорить в моем даре никому нельзя. Нужно работать втихаря. Предложение генерала было заманчивым, то да безобразие. Но я же понимаю, что подписала бы себе приговор быть для них подопытной мышью. Нет, так не пойдет. Я не мышь вам какая-нибудь. Я сильный маг, причем с редким даром. Сама все свои возможности протестирую и подробно запишу, а потом проанализирую и решу, как буду применять. И никто мне командовать не будет. Начнем прямо сейчас. Подхожу к окну, выглядывая во двор общежития. Мне нужен подопытный. А, вот, парнишка прохаживается взад-перед по двору, прижав телефон к уху. Этот подходит. Пробую проникнуть в его мысли. Проблема в том, что совершенно не знаю, как это сделать. Тужусь, как на унитазе, все бесполезно. М -м -м -м -м -м -м. Начинаю нервничать. Нет, нет, Алешка, надо быть спокойнее. Пытаюсь унять свой гнев, осознав, что весь день на нервах дает о себе знать. Поток мысли. Что это? Поток мысли. Да, поток, именно. Мысль не стоит на месте, она как бы течет. Надо поймать это течение и влиться в него. Пробую еще раз. Стараюсь свой поток мысли как бы провести к нему. Плавно, не торопясь, плыть. Плыть к нему, вливаться. Девчонка может выйти с этой стороны. Тогда придется вести ее. Лучше бы вышла из парадной. Отчетливо слышу голос парня. И в это мгновение он чувствует мое вторжение. Вскидывает голову и встречается взглядом с моим. Я шарахаюсь вглубь комнаты. Твою маковку! Получилось! Ура! Получилось! Я читала его мысли, да, четко его слышала. Девчонка может выйти с этой стороны, тогда придется вести ее. Лучше бы вышла из парадной. Парень девушку свою дожидается. Приколись Волкова, ты гений или или идиотка. Бросаюсь из комнаты в коридор и подкрадываюсь к окну, которое расположено над парадным входом в общагу. Напротив него бродит еще один парнишка, делает вид, что наслаждается природой. И вот что-то мне подсказывает, что не просто так он там прогуливается. Возвращаюсь в свою комнату. «Да-да, Алёшка», — говорю я себе. «Теперь они будут следить за тобой, каждый шаг контролировать. Тут же хрень какая!» «Я не маги, это точно. Невозможно, чтобы технари вот так свободно без литеры Т во лбу бродили по Магросу». «Значит, магистрат дал задание спецслужбам следить за мной». Влипла. «Интересно, а магистрат мне тоже предложит поэкспериментировать?» Что-то они не, неактивные какие-то. Или решают, что со мной делать, убить или заставить работать на них. Ну, в принципе, я ведь и так должна буду работать на магроса, на государство. Профессия мага-целителя, конечно, не военная, но все же присягу принимали все перед поступлением в Академию. Присягу о том, что служить М, защищать, а также исцелять. Слышу отдаленные шумы в коридоре. А вот и они. Только стоило подумать, как они тут, как тут. Бросаюсь под одеяло в кровать, захватив свою книгу магии и прячу ее под одеялом. Что бы ни случилось, моя книга должна быть со мной. Короткий стук в дверь, и, не дожидаясь моего ответа, она распахивается. Трое магов на пороге. Один пожилой, два молодых. Понятно, кто среди них начальник. Гражданка Волкова Алена Михайловна? Низким голосом, вроде вежливо спрашивает пожилой. Но что-то я сильно сомневаюсь в его добрых намерениях. Это я. Обреченно отвечаю, делая замученный вид. Кому как не им знать, какое у меня было утомительное утро? Начальник службы безопасности Магроса Аврелий Маркович Римский, представляется мужчина. Мне необходимо поговорить с вами. Конечно, проходите, любезно приглашаю я. А куда мне деваться? Он делает знак в своей свете, и двое магов исчезает за дверью, осторожно закрыв ее. Я бы хотел узнать подробности того дела, по которому вас сегодня должны были обвинить в нарушении закона государства. Начинает он, берет стул и садится рядом с кроватью, где я уже лихорадочно листаю под одеялом свою книгу. Мне бы только открыть в ней пустую страницу, ментально связаться с кем-нибудь и... Прощайте, спецслужбы М! Увидимся в прошлом! Даже не знаю, что вам сказать, бормочу я нерешительно. «Начните с самого начала», — советует этот незваный гость. А, «Ну, я поступила в академию, потом начала изучать целительство». Размеренно отвечаю я и лихорадочно придумываю, с кем бы мне ментально связаться. «Так, хорошо. Дальше», — кивает мужчина. «А я понимаю, что создать связь могу только с Зайцевым, если вообще это возможно. Других вариантов нет. Надо попробовать. Иначе сейчас договорюсь тут с этим римским до высшей меры наказания». Вплетаю небольшую ленту своего потока в страницу, представляя себе майора МТСБ во всей его красе. Мысленно прошу. «Зайцев, позови меня!» В служе медленно рассказываю. На втором курсе у меня произошел такой случай, а я потеряла сознание на уроке биологии. Этот случай имел место быть в действительности. Я тогда не смогла спокойно смотреть, как студент выворачивает на стол внутренности уже мертвого шимпанзе. Тогда еще весь курс насмехался надо мной полгода. Типа «Как ты будешь делать операцию, если грохаешься в обморок от вида крови?» «И?» Нетерпеливо требует гость. «Зайцев!» Позови меня! Где ты? Я хочу к тебе! Зайцев, позови меня! Продолжаю мысленно обращаться к технарю. Потом меня обследовали в медкорпусе и сказали, что мой поток. Зайцев, позови меня! Уже настойчивее прошу этого гада. Я тебе Зайцев, позови! У меня мало времени! Бах! Треск в голове и раздраженный голос злодея. Волкова, иди сюда, зараза! Всплеск моего потока отбрасывает одеяло. Я смотрю в книгу, где на пустой странице появляется буква. а а Вихрь времени закручивает все вокруг, и я чувствую полет. Минута. Другая. Шлеп! Я падаю на мягкий ковер, поднимаю глаза. Русский особняк примерно девятнадцатого века. Ой, как хорошо! Ой, как замечательно! Встаю, разглядываю себя. На мне наряд знатной дамы времен войны с Наполеоном. Слава небесам, что хоть не куртизанка голая, а то Зайцев бы ошелел от счастья поиздеваться надо мной в очередной раз. Подхватив свою магическую книгу, не спеша прохаживаясь по комнатам особняка, любуясь картинами, в изобилии развешенными на стенах. Убранство довольно богатое. Интересно, чье это поместье? Многочисленные слуги шастают туда-сюда, почти не обращая на меня внимания, только слегка склоняя головы, проходя мимо. Направляюсь на гомон голосов и звуки тихой фортепьянной музыки. У них тут прием, видимо, поэтому меня никто не останавливает, приняв за гостью. А вот и она, банкетная зала. Но что-то у них тут не весело совсем. Ах, да, война же с Наполеоном. Не до веселья сейчас. Мужчины группами обсуждают военные действия французов. Женщины группами в отдалении обсуждают мужчин. Ну просто идиллия. А где же Зайцев? Вообще-то он мне не особенно-то и нужен. В смысле, я не хочу его видеть. Или хочу? Нет, ну его! Не надо он мне. Однако невольно ищу его взглядом. Странно. Вроде ни один из мужчин на него не похож. Ну и фиг с ним. Пойду к женщинам. Тихонько подхожу к группе молодых расфуфыренных красавиц. «И говорят, он ужасно удачлив! В карты раздел вчера поручика Куприянова!» Заговорщицки рассказывает одна из девиц, обмахиваясь крошечным веером. «Куприянова? Не может быть!» – удивляется другая. «Точно знаю! Папенька дядюшке вчера рассказывали! А еще этот Зайцев ужасно сердцеед! Соблазнил вдову Ухову!» – продолжает сплетница. Эту заморашку кто только не соблазнял!» Зло отвечает дама в красном, с большим бантом под плоской грудью. Девушки тихонько хихикают, поглядывая на группу мужчин, беседующих и выпивающих под огромным портретом императора. «Это что? Они моего Зайцева обсуждают? Да как они посмели?» Злюсь я мысленно. «Хотя это даже интересно. Будет чем зацепить его при встрече. И чтобы подлить масло в огонь, бросаю как бы невзначай. Ну...» одну соблазнила, ты еще не сердцеед? Вот если бы десять и сразу... А второго дня его видели в карете Красовской, а она, как вы знаете, дама весьма строгих правил. Неудивительно. Этот Зайцев как свежий тюльпан по весне. Как появился здесь, все дамы только на него и засматриваются, констатирует статная женщина среднего возраста. Посмотрю я, как все вы будете его завлекать, когда объявят танцы. Не объявят, грустно вздыхает молоденькая блондинка. «Война ведь! Дядя говорил, что не до развлечений сейчас!» «А кто французов видел? Какие они, интересно!» Дальше я уже не слушаю, потому что все мое внимание направлено на группу мужчин, тех, что под огромным портретом. Один из них сейчас повернулся в нашу сторону, и... Мое сердце пропускает удар. «Зайцев!» «Ой, как хорош в военном мундире! То ли улана, то ли гусара, не разбираюсь я в их форме, но красивая!» Вся расшита золотыми кренделями, так и сверкает. А у техныря прическа по теперешней моде. Бачки, челка петушком, высокий воротник, китель с золотой расшивкой, блестящие погоны с бахромой, сабли на перевязи и лосинообразные панталоны, обтягивающие его длинные мускулистые ноги. Отпад! Что ж ты делаешь, Зайцев? Как тебе не стыдно быть таким привлекательным? Он стоит и надменно смотрит прямо на меня. Ну и что мне сейчас делать? По правилам этикета я подойти сама не могу. Мы же типа не представлены друг другу. А сам он, видимо, не торопится поцеловать мне ручку. Снисходительная его ухмылочка меня нервирует. Знает себе цену. Хлыщ расфуфыренный. Это вон тот Зайцев? Спрашиваю я девушек. Они радостно кивают, хихикая, обмахиваясь веерами, типа в смущении. А во мне уже точит червячок вредности. Нет, нельзя тебе, Зайцев, быть таким неотразимым и надменным. «А, знаю я его! Говорят, ему в бою с турками все хозяйство отстрелили. Заигрывать-то он мостак, но когда дело доходит до кровати, ничего не может. А вот так, сами посмотрите, вон, штаны его даже не топорщится в нужном месте». Девушки, как по команде, поворачиваются, сосредотачивают свое внимание на белых лосиновидных штанах Зайцева. Я давлюсь от смеха, когда тут в недоумении ловят их разочарованные взгляды. Потом пялится на меня и прищуривается, мол, «Ну ты у меня получишь». Я делаю наглый книгсон и гордо вздерну голову, отхожу вглубь арки. Мне оттуда хорошо виден зал, а вот меня будет почти не видно. Сейчас у меня забот полно. Надо придумать, как вернуться домой. Как отмазаться от службы безопасности? Как забрать диплом и скрыться где-нибудь в темном лесу, чтобы меня не нашли? Как устроить свою жизнь теперь? Вот проблема. Хотелось бы работать в больнице, но после того, что произошло, придется искать место в глуши, где медицинские учреждения — это две палаты и коридор. Хотя, может, оно и к лучшему. Поеду просто помогать людям, не надеясь на карьерный рост и повышение зарплаты. Ну, зато спокойно и от магистрата далеко». Волкова! резкий голос Зайцева заставляет меня вздрогнуть. «Ты что тут делаешь, зараза?» Я замечаю, наконец, что танцы таки начались, и под шумок Зайцев пробрался в мой темный угол. Стоит тут, кулаки сжимает. «Ты меня позвал?» – нагло отвечаю я, обмахиваясь веером на манер местных дам. «После того, как ты мне весь мозг вынесла, вредина! Позови меня, позови! Ну нахрена ты сюда приперлась, поганишь мне тут!» – злоцезит он сквозь зубы. «А что я такого испоганила?» Ты что, женщинам наплела про меня, что они шарахаются, как от прокаженного? Да ладно, зайцев, ты не отрази мне в одной луже, расслабься уже. Слушай, Волкова, я тут работаю. Приперлась так, спрячься где-нибудь, и не отсвечивай. Поняла? А, догадываюсь я. Так соблазнение женщин твоя работа. Ну-ну. Злится этот сердцеед. Не лезь в мои дела. «Ясно? Не знаю, зачем ты сюда напросилась, но, блядь, не мешай мне, иначе...» «Что ты сделаешь?» — ухмыляясь, перебиваю я его. «Обидно мне, что он так грубо со мной разговаривает». «Убью, зараза!» — скрипит он зубами. «Ой, ой, боюсь, боюсь!» — подхахатываю я, изображая ужас. «Волкова? Все очень серьезно и мне не до шуток». От исхода моей миссии зависит жизнь очень влиятельного человека. Не встревай. Поняла? А лучше свали уже домой. Мне чудом удалось удрать, и возвращаться я не собираюсь пока что. Так что смирись, Зайцев. Я останусь здесь столько, сколько мне надо. Ясно? Зачем тебе было удирать? Отец сказал, что командор тебя отмазал. Да еще и наградил. Что тебе опять там не так? все не так. Там. Я не успеваю договорить. В банкетную залу влетает запыхавшийся молодой корнет. Французы, господа! Маршем идут с южного направления! Генерал Раевский просит всех прибыть в штаб лагеря немедленно. Волкова, спрячься где-нибудь и носа не высовывай, а лучше вернись домой. Вот возьми. Он вкладывает мне в руку небольшой контейнерчик капсулу. Здесь немного моего потока. Влей в книгу вместе со своим. Она должна сработать. Все, мне пора идти. Он вдруг хватает меня за плечи, притягивает к себе и целует быстро. Потом резко разворачивается и, бренча саблей на боку и шпорами на сапогах, шагает на выход. Я минуту стою в ступоре. Капсула в руке с потоком Зайцева. Он что, предвидел? Или взял с собой на всякий пожарный? В любом случае, я не могу возвращаться сейчас. В моей комнате может быть засада. А что я буду делать здесь? С женщинами сидеть? С ними же после часа разговоров крыша поедет. Они глупости тут какие-то обсуждают. Зайцев сказал, что жизнь человека в опасности, и он как-то должен его спасти. Или я не так поняла? В любом случае, я должна быть рядом с технарем. Он моя ментальная связь. «Быстро соображай, Алёшка», — командую я себе. «Надо раздобыть мужскую одежду и за военными следовать. В женской юбке меня не подпустят к войскам». Срываюсь с места, выплетая на ходу из потока покров прозрачности. Шарю по комнатам в поисках мужской одежды. «Ага». Вот в этом сундуке есть вроде бы приличная рубашка и кафтанчик. А вот и брюки нашлись. Натягиваю на себя все по-быстрому. Так-так, а что это у нас на полке с книгами? Саквояжик по типу докторского. Отличненько, подойдет. Теперь грамоту надо начерикать. В книгах нахожу какое-то письмо. Магии стираю текст и наношу свой, а потом и печать. Ну вот, готово. Книгу магии в саквояжик, туда же грамоту о том, что я доктор. А теперь бегом на улицу. Искать возможность уехать вслед за Зайцевым.